Глава 29. Говорят, темный маг способен забрать у любого другого мага всю его силу. Сначала магическую, а затем и жизненную. Как вампир, только без всякой крови. В общежитии Академии ходила страшная история преподавателей колдовства, который заманивал в свой кабинет симпатичных студенток, а затем высасывал их досуха. Оставались лишь пустые оболочки, которые злодей сжигал в камине вместе с одеждой. Колдуна выдали пуговицы от студенческой формы, сделанные из особого сплава, а они не плавились в огне. И однажды кто-то заметил блеск металлических кружочков в отвалах угля на заднем дворе. Я каждый раз внутренне содрогалась, слыша эту жуткую историю. Но сейчас, прильнув к спине Зака, добровольно напитывая его волшебной энергией, я понимала, почему студентки теряли голову от коварного учителя. Темный дар вовсе не отталкивающий, напротив, он притягательный своей таинственностью и мощью. Некромант вздрогнул, словно опомнился от забытия и отстранился. «Довольно, Ронни. Я уже в порядке. Не так уж и сложны были эти заклинания». «Жаль, что они не помогли нашему делу», — вздохнула я, возвращаясь в действительность. «Ничего не поделаешь. Придется пойти и другим путем», — решил Зак, обернулся ко мне. «А сейчас давай вернемся в дом Марты и как следует выспимся». «Может, прогуляемся немного? Перед сном?» — несмело предложила я. Некроман задумчиво склонил голову, разглядывая меня в темноте. «Если хочешь». «Зак, та старая история про колдуна, который питался девушками. Это правда?» Он усмехнулся и пожал плечами. Мы выбрались на дорогу, которая шла через весь поселок полукругом и неторопливо зашагали по ней. «Откуда мне знать?» «Ты с факультета колдовства. Это байка про одного из вас». «Все может быть, Рони. И еще пару дней назад я бы ни за что не поверил, что легенда о последнем драконе...» может оказаться зловещей правдой. В страшной сказке не веришь ровно до тех пор, пока они не приходят в твою жизнь. А приходят они внезапно. Мне так жаль Доминика. Он ведь ни в чем, совершенно ни в чем не виноват. Это из-за меня. Чувство вины вернулось с новой силой. Накрыло меня черной пеленой отчаяния. Я с трудом передвигала ноги, заставляя себя двигаться в то время, как хотелось свернуться в клубочек и вдоль выплакаться от собственного бессилия. Еще никогда в жизни я не была причиной чьей-то гибели. И вот внезапно это свалилось на меня, как камень с вершины горы. — А может, из-за меня? — тихо предположил Зак. — Ведь это я привез тебя сюда. А может, из-за ректора Дарана, который поручил мне искать следы запрещенных культов. А может, из-за тех, кто спрятал книгу в склепе. — Ты просто утешаешь меня, да? — Нет, вовсе нет. Я хочу сказать лишь то, что жизнь пронизана цепочками самых разных событий. Одно цепляется за другое. Иногда случайно, а иногда закономерно. Нельзя утверждать, что к результату приводит только один поступок или происшествие. «Я открыла книгу, и дракон почувствовал», — возразила я. «Но разве дракону нужна была смерть старика? Вспомни все, что ты рассказывала нам о той встрече. Гарри была велено принести книгу» а вовсе не убить Доминика. Решение об убийстве принял он сам, и мы теперь не узнаем, почему. — Все равно, мне так тяжело на душе, словно это я убила человека. — Ты спрашивала о моих родителях. — Вдруг сказал некромант. — Я расскажу, если хочешь. — Да, да, конечно. Я тронулся до его рукава. Зак остановился и вновь поднял глаза к усыпанному тысячу звезд небу, будто бы там недостижимая выси была записана летопись его рода улыбнулся одними краешками губ и вдохнул стылый ночной воздух мой дядя мамин брат обожал путешествовать медленно начал он делать это он любил не верхом а в комфортабельной карете запряженной четверка лошадей с собой дядя возил половину своего дома и сундуки со всяким скарбом посудой и одеждой и повара камердинера и охранников и даже шута чтобы развлекал его в дороге опасное влечение «Если вспомнить, сколько разбойников прячется вблизи от больших дорог», — сказала я. Мои родители тоже так думали. Когда дядя позвал их с собой в поездку, они больше всего тревожились из-за лихих людей. Но все же надеялись, что сумеют одолеть разбойников при помощи магии. Мама, тем не менее, настояла на том, чтобы я остался дома. Мне было одиннадцать, и я был очень-очень зол. Мне хотелось путешествия а мне оставляли с дедом экипы толстенных книг. И ты, конечно, хотел уже испробовать заклинание на практике. — Конечно, — кинул Зак, — совсем как ты, когда лезешь к неприятности. Но нет, мне не позволили. Родители с дядей уехали без меня. Я хотела снова что-то спросить, но промолчала. Что-то в голосе Зака заставило меня поежиться от страха и затаить дыхание. они ехали горной дорогой когда из расщелины вдруг выскочил разъярённый лев и перепугал лошадей. Были уже сумерки, лошади понесли, не видя, что впереди был поворот и обрыв. А потом все они сорвались в пропасть вместе с экипажем. И только дядя, сидевший на блучке, успел в последний момент спрыгнуть на землю. Мама и папа погибли, а он выжил. — Это ужасно! — прожептала я. — Наверное, он во всем винил себя? — Да, всю оставшуюся жизнь. Ведь это он позвал сестру и ее мужа в поездку. А значит, он был во всем виноват. Держу парим, что лев вовсе не терзался грузениями совести, как и гора с обрывом. Нельзя сравнивать людей с животными или горами. Нельзя. Но все это части истории, которая произошла именно так, а не иначе. Ты хочешь сказать, что судьба уже предписана? Мы ничего не можем изменить? Мне так хотелось, чтобы Зак обнял меня, прижал к своей груди чтобы мы оба вновь забыли обо всем на свете. И о прошлом, и о будущем. Я смогла бы утешить горечь его воспоминаний нежными поцелуями. А он окончательно убедил бы меня в том, что я не виновата в смерти Доминика. Ему я способна поверить. Только ему, никому другому, но... — Прежде чем что-то менять, нужно как следует подумать, Рони. твердо сказал Зак. — Ты о чем сейчас? Ты о нас? — О нас. «А разве мы существуем? Разве ты не с Мэтом? «Я не знаю», — честно призналась я. «Он сделал мне предложение». «Соглашайся, Вероника Арис. Избавь себя от терзаний». «И тебя?» — дерзко спросила я, вскинув голову. «И меня?» — тихо смеялся он. «Хотя бы раз в жизни поступи, как разумная девушка». Очевидно, что под разумностью Закарен подразумевало внешнее спокойствие и отсутствие каких-либо эмоций. Веселый смех и надрывные рыдания выводили его из равновесия. Некромат не знал, что со всем этим делать, потому что давно уже запретил себе искренние чувства. Да, у него были на то весьма трагические причины, но все-таки, все-таки он сам был еще жив. Он не погиб. Так почему бы не позволить себе жить на полную катушку? Любить, дружить. Развлекаться. Не понимаю. Разумные девушки помолчав, спросила я, это которые ничего не чувствуют? Этого я не говорил, вздохнул Зак. Но тебя, Ронни, иногда просто разрывает от чувств, причем весьма противоречивых. Да, бывает. И все же я не притворяюсь. Я действительно такая, какая есть. Это пройдет, хмыкнул некроманту, вскоре в шах. Наверное. Как же мне хотелось нагрубить ему! и со всех ног рванув в темный переулок, лишь бы не идти рядом. Не делать вид, что его слова неисколечко не задели мое сердце. Я держалась исключительно на упрямстве. Посмотри, мол, какая я сдержанная и терпеливая девушка. Иду с тобой в ногу, едва поспевая. Не спылила и не расплакалась, когда ты меня отверг. С чего я взяла, что Зак отверг меня? Не знаю, но обида прочно засела внутри. Поступи, как разумная. Ага. — Разума-то у тебя нет, но хотя бы притворись. — Когда ты говорил, что ненавидишь меня? — Это было всерьез? — спросила я уже у дома. — Отчасти, — причурился Зак. — Вот вредина! Я громко фыркнула и дернула крючок на калитке. Мэт безмятежно спал, обнимая подушку. Волшебный огонек парил у изголовья его кровати, выхватывая из темноты взерошенные светлые волосы, загоревшие на летнем солнце, жизнерадостное лицо целителя. Я присела рядом. Поправила ему одеяло. Слава всем богам, Мэт не проснулся, пока мы ходили к часовне, и не обнаружил, что меня нет за ширмой. Зак сбросил мантию и щелкнул пальцами, заставив меня обернуться. Незаметно сплетенное заклинание сна медленно таяло в неподвижном воздухе. Вот как! Значит, некромант зачаровал комнату, чтобы целитель точно проспал до нашего прихода. Это было нечестно, как и мой поступок, впрочем. «Неужели я так и буду постоянно мучиться от не совести?» «Я согласна!» Еле слышно, прошептала я, дотронувшись до руки Мэта. «Почти согласна!» Он улыбнулся во сне, и я склонилась, чтобы поцеловать его в щеку. Закарим взмахнул рукой и разом потушился ночные огоньки в нашей комнате. «Но ну, я же говорю, вредина!» За ширму мне пришлось пробираться на ощупь. Зато стол сбросить обувь и растянулся на кровати, как я провалилась в сон. Я так и не поняла, было ли это действие очередного заклинания, или я попросту устала. Во сне я видела прекрасный дворец, парящий над облаками. Я поднималась по крутым каменным ступеням в длинном алом платье, и шелковый подол моего одеяния струился по лестнице, словно разлитая кровь. Задрав голову, я разглядела башни золотыми шпилями, массивные арки оконных проемов, древние окованные железом ворота и реющие на ветру флаги. «Смотри!» «Смотри, Рони. ласно приказал мне голос, погремевший с поднебесных сводов. «Это же замок дракона?» — догадалась я. Я видела его на картине в пророчестве. «Верно. Он самый. Мой замок, глупое человеческое дитя. Войди внутрь, войди, и мы узнаем, на что ты сгодишься». «А что, если я откажусь?» Мой крик поглотил порыв ветра, и пришлось кричать снова и снова, пока дракон не расслышал, наконец, мои слова. Взметнулись огромные крылья. Закрыли с собой солнце и огни парящих на стенах факелов. Я вертелась на ступеньках, боясь оступиться и сорваться. По обе стороны лестницы изъяла пропасть, ощерившись острыми скалами. И в то же время пыталась разглядеть кружащее над головой чудовище. — Никто! — меня обдало жаром. Да таким, что кончики моих волос, а бурки пышного платья вспыхнули и обуглились. Никто не смеет отказывать дракону. «Ты умер!» — изо всех сил заорал я. «Ты всего лишь дохлая ящерица, куча костей и старая шкура!» Камни под моими ногами закачались и ухнули вниз. Я завизжала и проснулась. «Ронни, с тобой все в порядке!» Из-за ширмы показалась мокрая голова Мэта. Капли градом стекали по его лицу, сверкая в лучах утреннего солнца. Окно было распахнуто настежь. С улицы доносилось радостное чириканье птиц и веселый собачий лай. «Да, просто дурной сон!» Я покачала головой, разгоняя остатки видения. «Нужно умыться!» «Что за сон?» «Дракон!» — махнула я рукой. «Мне приснился настоящий живой дракон!» «Его замок в горах!» «Все это твоя неуемная фантазия!» Воскликнул Мэтт и крепко обнял меня. «Как показывает практика, некоторые мои фантазии оказываются реальностью», возразила я, когда мы вдоволь нацеловались. «И все же я не думаю, что нам угрожает огромный летающий ящер. Вам угрожает остывший завтрак, если вы сейчас же не явитесь на кухню». Сердито проворчала Марта, заглянувшая в гостевую комнату. «Поторопитесь, Сони!» Утро выдалось таким светлым и беззаботным, что я совсем не вспоминала о ночных терзаниях. Даже на вечно хмурого Зака посматривала теперь не с обидой, а с насмешкой. Вздумал издеваться надо мной, мерзкий некромант. А вот ничего у тебя не выйдет. На самом деле я разумная. Дальше некуда. Куда тебе до меня? Полдень. Здесь будет почтовый экипаж. Сообщил куратор, когда мы убирали со стола. Я собираюсь поехать в Форстад, чтобы отправить письмо и найти следователя. — Тебе нужна помощь? — тут же спросила я, мило улыбнувшись. — Не думаю, — отрезал Зак. — Но я настаиваю, чтобы Ронни поехала со мной в целях безопасности. — Вот как? — тут же оживился Мэтт. — А меня ты не хочешь спросить? Что, если я не готов отпустить с тобой мою девушку, ты не доверяешь ей? Я посмотрел на Зака, ну точно издевается. Теперь еще и нацелителем. Завидует нашему счастью, вот и сходит желчью. Мэт между тем не собирался сдавать позиции. «Я не доверяю тебе», — выпалил он в лицо некроманту. Ох, когда когда-нибудь они точно подерутся. Я это просто чувствую. И что же мне делать с ними обоими? Давайте поедем все вместе», — встряла я. «Согласен», — быстро отозвался Мэт. «Я могу поехать верхом. Вряд ли мы все уместимся в почтовой повозке». «Что ж», — сквозь зубы проговорил Зак. «Я тоже поеду верхом». Собирайтесь!